тайны, загадки. Не выведать их все, не отгадать. Сколько миль можно пройти в погоне за неведомым, сколько книг перечитать, сколько мыслей передумать. Но можно ли все познать до конца? Казалось, сама природа втянулась в игру, полную загадок и неожиданностей, обрушиваясь на Ликию, стеной небывалого в этих местах снега. За одну ночь город словно посидел. Крыши, мосты, деревья, дома. Всё было укрыто снежным одеялом. Принцесса Лейла не спала в ту ночь. С пережимающей сердце тревогой смотрела, как исчезает под белым саваном её город. Закутавшись в бархатную накидку, почти не дающую тепла, она неслышно прошла на веранду, и ёжись оглядела ликью. Всё было первозданно белым. Лишь далеко, у самого горизонта, возносила из снегов свои корявые зубцы недостроенная стена. Как и ожидал Анну, через пару дней вернулся Фиро. На руках он нёс девушку, ту самую живую, найденную им в катакомбах. Она оказалась настолько израненной и истощённой, что в ней сложно было узнать принцессу Лаплава, которая и в лучшие свои времена не славилась великой красой. Однако ценности ее в качестве свидетеля это не умоляло. Почти все, что рассказала о своих злоключениях Таша, соответствовало догадкам сыщика Ану Некромант усмехнулся, слушая историю, как случайное освобождение плененного Кагиры полностью разрушило планы неуловимого Хапатавака. Усмешка эта не была веселой. Ведь то, что именно восставший из мёртвых учитель томился в подземелье ласточек, наводило на нехорошие мысли и ещё раз подтверждало их с Францем догадки. Кагира не зря понадобился врагам. Именно он всю свою жизнь стремился познать секрет воскрешения. Однако старый плут... сильный и умный при жизни, после смерти своей стал еще изворотливее и опаснее. Оно непроизвольно передернуло плечами, ощутив, как глухой болью отдалась в позвоночнике старая травма. — Что он будет делать теперь? — Прятаться или мстить? — размышлял некромант с тревогой. Шестое чувство подсказывало, что не за горами встреча с учителем, на которой придется объясняться за прошлое, а может и вовсе погибнуть. Вскоре мысли о грядущей встрече покинули его. Из лагеря Северных пришли известия, что плененный дракон убежал. Тем временем в столицу королевства Прибыл Теонар. Принц явился королю один и принёс скорбные вести о таинственной гибели наследницы Нарбелии. Эльф уверял, что принцесса пала жертвой заговорщиков Севера. Тех самых безумных колдунов, что устроили кровавое приношение в Эльфаноре. Неожиданная гибель любимой дочери. привела короля в ярость, и он принялся собирать все скудные силы страны для того, чтобы снова кинуться на север. Сам же Теонар не стал оставаться в обеспокоенном горькой новостью королевстве. С тяжелым сердцем отправился он ко двору высокого владыки. Мысли о Нарбеле терзали его душу. Но холодный расчетливый ум успокаивал тем, что ситуация в подземелье вышла из-под контроля не по его вине. Нападение чудовищной твари, убившей всех воинов Валдея, вынудило эльфа спасать собственную жизнь, не думая о том, что случилось с его венценосной подругой. Лорд Фаргус. Покинув наконец слоплава, вернулся к королевскому двору один. Перед самым отъездом в столицу Мертвец Хайди исчез без следа. Лорд искал его по всему замку, ждал до тех пор, пока не обнаружил записку, незамеченную им на столе в собственных апартаментах. Простите, лорд, но я вынужден покинуть вас на время. Дела того требуют. Рассчитываю на то, что результаты моих поисков будут полезны нам обоим.